88 небесных созвездий Андромеда Это созвездие легко найти. Оно лежит к востоку от Большого квадрата Пегаса, который осенними вечерами расположен в южной стороне неба. Андромеда состоит из трех цепочек звезд, выходящих из северного угла квадрата к северо-востоку в сторону Персея. Согласно греческому мифу, Андромеда — дочь эфиопского царя Цефея или Кефея и царицы Кассиопеи. Бог Марий Посейдон предназначил царевну Андромеду в жертву морскому чудовищу, но Персей спас ее. Самые замечательные объекты в этом созвездии — галактика М31, туманность Андромеды, и два ее спутника — галактики М32 — и NGC-205. Туманность Андромеды была известна арабам еще в X веке, а европейские ученые обнаружили ее только в XVII столетии. Диаметр М31 около 120 тысяч световых лет. По строению она очень похожа на нашу галактику. Расстояние до нее немногим более 2 миллионов световых лет. Близнецы Звезды Кастер и Полукс представляют голову близнецов, а тела их спускаются к Млечному пути в сторону Ориона. Греки назвали эти звезды в честь сыновей Зевса, близнецов Кастера и Полидевка, которые в латинизированной форме именуются Полуксом. Йоганн Байер определил Кастера как альфа близнецов, хотя сейчас он светит слабее Полукса. Кастер — визуальная тройная система, причем оба ее ярких компонента являются спектрально двойными звездами, а слабый — затменная двойная. Значит, Кастер — это кратная система из шести звезд. Расстояние его от Солнца — 50 световых лет. Большая медведица Крупное северное созвездие, семь ярких звезд которого образуют известный ковш. Греческий миф повествует о том, что нимфу Калиста Зевс превратил в медведицу, чтобы спасти ее от мести своей ревнивой супруги Геры. Прямая линия, проведенная через звезды Альфа и Бета, указывает на полярную звезду. У всех звезд ковша есть свои имена: Дух Б, Альфа. По-арабски значит «медведь», «мерок», «бета», «поясница», «фегда», «гамма», «бедро», «мегрец», «дельта», «корень», «начало хвоста», «алиот», «эпсилон», «смысл неясен», «мицар», «дзета», «набедренная повязка», «алькаид» или наш «пи», «хозяин». Все они второй и третье звездной величины. Рядом с Мицаром зоркий глаз различит звезду четвертой звездной величины Алькор. С персидского — незначительная или забытая. Пять звезд ковша, кроме Альфа и Пи, составляют в пространстве единую группу, довольно быстро перемещающейся по небу, поэтому рисунок ковша за сто тысяч лет заметно меняется. «Большой пес» Лежит к юго-востоку от Ориона. В этом созвездии находится ярчайшая звезда неба Сириус. Минус 1,5 звездной величины. Сириус, как и само созвездие, уже 5000 лет назад ассоциировался с собакой. Его древнейшее шумерское название означает «собака солнца». В Египте же его звали предвосхищающей звездой. Это была звезда богини Исиды. Ее утренний восход предвещал разлив Нила. Греки называли Сириус просто собакой, а римляне — собачкой, по-латински — каникula. После долгого зимнего перерыва эта звезда впервые появлялась в июле, знаменуя наступление самого жаркого времени года. На эти знойные, собачьи, каникулярные дни патрицы уезжали на загородные виллы. Отсюда и произошло слово «каникулы». Название «Сириус», вероятно, связано с греческим «сириус» — «ярко горящий». В четырех градусах к югу от «Сириуса» находятся очень красивые рассеянные звездные скопления М-41. Весы. В Альмагесте Птолемея это созвездие описано как «клешни Скорпиона». Лишь незадолго до начала христианской эры римляне дали ему нынешнее имя. До сих пор звезды Альфа и Бета-весов называют южной и северной клешнями. Водолей Расположен в зодиаке между козерогом и рыбами. У древних шумеров это было одно из священных созвездий, поскольку оно олицетворяло бога неба Ана, дающего земле живительную воду. Арат и Птолемей называли его Водолеем и представляли как юношу, льющего воду из кувшина в рот южной рыбе. Водолей состоит из слабых звезд, но в нем есть красивая двойная звезда Дзета, две планетарные туманности и шаровое звездное скопление М2. Возничий Звездный пятиугольник, лежащий к северу от близнецов. Это созвездие было выделено более 2500 лет назад. Возничим, имя которого носит созвездие, считается Посейдон. Он мчится по морю в колеснице, запряженная длинногривыми конями. Значит, это одно из созвездий, связанных с мифом об Андромеде. Ярчайшую звезду в нем шумеры, а вследствие за ними греки и арабы, именовали звездой козы, а римляне называли маленькой козочкой. Капеллой. Это спектрально-двойная звезда с периодом 104 суток. Ее светимость в 135 раз выше солнечной. В созвездии три прекрасных рассеянных скопления М-36, М-37 и М-38. Волк. Лежит к югу от весов. Шумеры называли его чудовище смерти, а греки — просто зверь. Валапас. Это большое созвездие все лето можно наблюдать в северном полушарии. Его главную звезду Арктор, с греческого «страж-медведя», легко найти, продолжив хвост большой медведицы на 30 градусов к югу. Это ярчайшая звезда к северу от небесного экватора с визуальной звездной величиной минус 0,04, и светимостью в 120 раз выше солнечной, удалена от нас на расстояние 36 световых лет. Древние считали волопаса одним из важнейших созвездий. Шумеры называли его созвездием преданного небесного пастуха, а греки — погонщиком валов и стражем медведя. Волосы Вероники Созвездие между гончими псами и девой Эратосфен, третий век до нашей эры, называл волосами Риадны, а Аптельмей вообще относил эти звезды к созвездию льва. Но рождение созвездия имеет точную датировку. Оно названо в честь Вероники, жены египетского царя Аптельмей III Эвергета, правил в 246-221 годах до нашей эры. Согласно преданию, она отрезала свои прекрасные волосы и поместила их в храме Венеры в благодарность за военную победу, дарованную ее мужу богами. А когда волосы из храма пропали, жрец-астроном Конан заявил Веронике, что Зевс взял их на небо. В этом созвездии лежит северный галактический полюс. Ворон Маленькое созвездие в виде неправильного четырехугольника к югу от Девы. В Вавилонине отождествляли его с птицей богом Анзут, похитившей таблицы судеб у верховного божества Энлиля. Очень красиво визуально двойная звезда восемь ворона. Геркулес расположен между Лирой и Валопасом. У греков это созвездие упоминалось еще в V веке до нашей эры под именем Геракл. Геракл, у римлян Геркулес, прославленный герой, сын Зевса и смертной женщины Алкмены. Чтобы обрести бессмертие, он должен был совершить 12 подвигов. Красивая двойная звезда Альфа Геркулеса носит имя Рас-Альгети, что по-арабски значит голова колена преклоненного. Украшением созвездия служит шаровое скопление М13, расположенное под правым плечом Геркулеса. Невооруженным глазом оно различимо, как туманное пятнышко между звездами Пи и Зета, хотя в телескоп оно выглядит восхитительно. Гидра — крупнейшее созвездие, протянувшееся от Рака на западе до Весов на востоке. Шесть звезд под раком — это голова водяного чудовища. Победа над Лернейской гидрой — один из двенадцати подвигов Геракла. Ярчайший из звезд альфа-гидры арабы именовали Альфарт, что значит «одинокая», поскольку вблизи нее нет других ярких звезд. Ее также часто называют «сердцем гидры» или «сердцем большого змея. Голубь. Лежит к юго-западу от Большого Пса, рядом со созвездиями частями корабля Арго, корма, киль, паруса, который иногда рассматривают как Ноев ковчег. Гончие псы. Созвездие к юго-западу от Большой Медведицы. Название ему присвоил в семнадцатом веке польский астроном Ян Гевелий. В 1725 году Эдмонд Галей дал звезде Альфа Гончих псов имя «Сердце Карла» в честь английского короля Карла II. Это красивая двойная звезда, один из компонентов которой спектрально двойная. Широко известна также спиральная галактика М51, девятой звездной величины, расположенная в трех градусах к юго-западу от последней звезды хвоста Большой Медведицы. На конце ее спирального рукава видна галактика-спутник. Дева Созвездие лежит в зодиаке между львом и весами. Ярчайшая звезда — спика, альфа-девы, что на латыни значит «колос». В мифах дева представляет богиню любви и материнства. Любопытна звезда Гамма-девы по имени Порима, Это двойная система с очень вытянутой орбитой и периодом 171 год. Блеск каждого из ее компонентов — 3,5 звездной величины. Рядом со звездой Ро-Девы находится интересная галактика М87, она же радиогалактика Дева А, примерно 9 звездной величины. Это чрезвычайно массивная звездная система, из ядра которой выбрасывается мощная плазменная струя. В Деве расположен и самый яркий квазар 3 семьдесят 273 один из ближайших к нам. Но даже он настолько далек и слаб, двенадцатой звездной величины, что его можно увидеть только в Большой телескоп. Дельфин Симпатичная маленькая группа звезд между орлом и лебедем, похожая на ромбик с хвостиком. Согласно греческому мифу, дельфин помог Посейдону найти его будущую супругу, морскую нимфу Амфитриту, за что и был помещен на небо. Дракон. Длинное созвездие, охватывающее малую медведицу с трех сторон. Греческий Миф говорит, что это дракон Ладон, охранявший дерево золотыми яблоками вечной молодости. Добывая эти яблоки, Геракл убил дракона. С 3700 до 1500 -го года до нашей эры вблизи Альфа дракона располагался северный полюс мира. Единорог. Это созвездие впервые появилось в каталоге Гевелия в 1690 году. Находится оно между Большим Псом, Малым Псом и Орионом. Хотя лежит в Млечном Пути, ярких звезд не имеет. Жертвенник — одно из древнейших созвездий под хвостом Скорпиона. Многие его звезды лежат в Млечном Пути. Шумеры называли его созвездием древнего жертвенного огня, а Птолемей — Кадилом. Живописец Созвездие введено в XVIII веке французским астрономом Никола Луиде Лакайлем под названием «Живописный станок», то есть Мольберт. Это маленькая группа слабых звезд к югу от голубя. Жираф Большое созвездие, протянувшееся от Персея, Возничего и Рысии к Малой Медведице. Все звезды в нем слабые. Журавль. Попал на небо стараниями Байера. Лежит между Южной Рыбой на Севере и Туканом на Юге. Две его главные звезды имеют вторую звездную величину. Заяц. Арат пишет. У орионовых ног изо дня в день заяц бежит от погони, спасаясь. Но неотступно последу его несется Сириус, не отставая ни на шаг. Очень интересна красная звезда Ар Зайца. Английский астроном Джон Рассел Хайнд описывал ее в 1845 году как «каплю крови на черном фоне». Эта переменная звезда с периодом 432,5 суток ее блеск меняется от 5,9 до 10,5 звездной величины. Змееносец. Лежит к югу от Геркулеса. Связано с греческим богом врачевания Асклепием, чьим непременным атрибутом была змея. Воспитателем юного Асклепия был мудрый кентавр Хирон, знаток медицины. Повзрослев, Асклепий решил воскрешать мертвых. За такую дерзость разгневанный Зевс поразил его молнией и поместил на небо. В этом созвездии много шаровых скоплений и повторная новая звезда RS Змейностца. Хотя это не зодиакальное созвездие, нет своего знака, Солнце проводит в нем 20 дней с 27 ноября по 17 декабря. Змея первоначально входила в состав змеиносца. На конце хвоста помещается двойная звезда омикрон-змеи, четвертой звездной величины. Два белых ее компонента, похожие друг на друга, разделены расстоянием в 22 градуса, и доступны для наблюдения в хороший бинокль. В голове на 7 градусов юго-западнее альфа-змеи можно найти шаровое скопление М5, седьмой звездной величины. Золотая рыба. Южные созвездия, выделенные Байером. В нем у границы созвездием Столовая гора видна галактика Большое Магелланово облако, находящийся от нас на расстоянии всего 180 тысяч световых лет. Индейец. Это созвездие южного неба, введенное Байером, ассоциируется с образом американского индейца. Кассиопея. Одно из красивейших созвездий, похожие на букву «М», когда наблюдается над Северным полюсом мира в декабре, и на букву «В», когда наблюдается ниже полюса в июне. Кассиопея была женой царя Цефея и матерью Андромеды. Большая часть созвездий лежит в Млечном пути и содержит много интересных рассеянных скоплений. Кентавр или Центавр — одно из самых южных созвездий, известных древним. Первоначально в него включали звезды, из которых позже было образовано созвездие Южный Крест. Согласно греческим мифам, кентавр, попавший на небо, — это мудрый Хирон, сын Титана Кроноса и нимфы филиры знаток науки и искусства, воспитатель греческих героев Ахилла, Асклепия, Ясона. Ярчайшая звезда созвездия альфа кентавра которую древние звали ригель кентаврус нога кентавра ближайшая к солнцу звезда расстояние до нее четыре три десятых световых года это визуальная тройная звезда звездные величины ее компонентов минус ноль цел четыре сотых одна целая семнадцать сотых и десять целых шестьдесят восемь сотых Ярчайший из них по массе и спектру очень похож на Солнце. А третий, самый слабый компонент, был открыт английским астрономом Робертом Иннесом в 1915 году. Он оказался к нам ближе всех — 4,16 светового года. Звездочку назвали «проксимой» — от латинского «ближайшая». Это вспыхивающий маломассивный красный карлик. Киль. Украшением созвездия служит великолепный конопус, имеющий блеск минус 0,73 звездной величины. Другой интересный объект — гигантская газовая туманность вокруг переменной звезды Пи Киля. Кит. Это созвездие лежит к югу от рыб и овна. Греки видели в нем морское чудовище, посланное Посейдоном, чтобы разрушить страну Цефея и проглотить его дочь Андромеду. Самой известной звездой в Ките является Мира, от латинского «удивительная». Это долгопериодическая переменная звезда, красный гигант, изменяющий блеск от второй до десятой звездной величины с периодом 332 дня. А скромная звездочка Тау Кита по своим характеристикам очень похожа на Солнце, что и сделало ее знаменитой в начале 1960-х годов. В 1960 году американский радиоастроном Фрэнк Дрейк осуществил первый эксперимент по поиску на волне 21 см сигналов внеземных цивилизаций от двух ближайших к нам звезд солнечного типа, у которых предполагалось наличие планетных систем. Это были Тау Кита и Эпсилон Эридана. Тогда сигналов обнаружить не удалось. Козерог. Зодиакальное созвездие. Древние называли его рыба коза, и в таком виде оно изображено на многих картах. Расположено ниже и западнее Водолея. Его самую северную звезду Альфа Козерога можно различить как двойную невооруженным глазом. Компас. Созвездие южного полушария, введенное Лайкалем под названием «Компас мореплавателя». Карма Часть некогда большого созвездия корабль Арго лежит в Млечном пути, содержит много интересных звезд, среди которых затменная переменная В кормы, меняющая свой блеск от четырех семьдесят четырех сотых до пяти целых звездной величины с периодом одна целая сорок пять сотых суток. Лебедь. Выразительная фигура в виде креста из ярких звезд в Млечном Пути. В Вавилоне называли это созвездие лесной птицей арабы — курицы, а греки считали лебедем, летящим вдоль Млечного Пути. Согласно мифу, в образе лебедя Зевс соблазнил жену спартанского царя Леду. От их союза родились Елена Прекрасная и небесные близнецы Кастер и Полидевк — Полукс. На вершине креста в хвосте фигуры лебедя находится яркая звезда Денепп. Вместе с Вегой, альфа-лиры, и Альтаиром, альфа-орла, она образует осенне-летний треугольник. Денеб по-арабски означает «хвост курицы». В Млечном пути, вблизи Денеба, видна темная область — северный угольный мешок. Звезда в голове птицы, бета-лебедя по имени Альберео, великолепная, визуально двойная с желтым и голубым компонентами. Лев находится в зодиаке между Раком и Девой. Созвездие было известно шумерам еще в третьем тысячелетии до н.э. Классический античный миф связывает его с убитым Гераклом, немейским львом. Его голову часто называют серпом. Внизу у него яркая звезда — это альфа-льва Регул, что значит царь. В задней части фигуры находится вторая по яркости звезда Денебола в переводе с арабского «хвост льва». Летучая рыба. Созвездие южного неба. Название ему дал Байер. Лира. Маленькое, но очень красивое созвездие между Геркулесом и Лебедем. Арабы называли его «падающий орел». Главная звезда Вега от арабского ал-Ваки, Вега одна из ярчайших звезд северной небесной полусферы. Она имеет блеск 0,3 звездной величины и удалена от нас на 25 световых лет. Рядом с Вегой находится Эпсилон Лиры, система четырех с половиной звездной величины состоящий из двух тесных двойных звезд, разделенных углом 3 минуты. Все четыре звезды — голубые гиганты, похожие на Сириус. Между звездами Бета и Гамма расположена кольцевая планетарная туманность М57, девятой звездной величины. В Лире немало известных переменных звезд. Например, RR Лиры — Короткопериодическая пульсирующая переменная звезда типа цефид. Ее блеск с периодом в полсуток меняется от 7 до 8 звездной величины. Здесь же и двойная переменная звезда бета-лиры, изменяющая блеск с периодом 13 суток от 3,4 до 4,3 звездной величины. Эту затменную переменную обнаружил в 1784 году глухонемой английский астроном Джон Гудрайк, первый исследователь переменных звезд. Лисичка. Созвездие введено Гевелием в 1690 году под именем «Маленькая лисичка с гусем». Находится к югу от лебедя. Ярких звезд не имеет, хотя лежит в Млечном пути. Интересный объект — планетарная туманность Гантель М27, восьмой звездной величины, лежащая на 3 градуса к северу от гамма-стрелы, яркая звезда в наконечнике стрелы. Малая медведица. Созвездие известный также, как Малый Ковш. Последняя звезда в его ручке, полярная, располагается примерно в одном градусе от северного полюса мира. В древности арабы называли полярную звезду козленком, а звезду Бета именовали Кохаб, что значит северная звезда. Действительно, с 1500 года до нашей эры по 300 год нашей эры она была ближайшей к полюсу. Малый конь. Этот жеребенок был, по видимому, введен гипархом. Маленькая группа невзрачных звезд рядом с дельфином. Малый лев. Лежит прямо под созвездием лев. Ярких звезд не содержит. Название дано гевелием. Малый пес. Располагается к югу от близнецов. Название ярчайшей звезды процион по-гречески означает тот, что до собаки. Процион восходит перед Сириусом альфа большого пса. Подобно Сириусу, Процион имеет спутник, белый карлик с периодом вращения 40,7 года. Светимость Проциона в 7 раз выше солнечной, а расстояние до него 11,3 световых года. Его видимая звездная величина 0,34. На древних картах большой и малый псы сопровождают охотника Ориона. Микроскоп. Невзрачные созвездия, лежащие между Козерогом и Индейцем. Введено Лайкалем. Муха. Маленькое, но красивое созвездие в Млечном Пути к югу от Южного Креста. Впервые появилась на небесном глобусе Петра Планцуса в 1598 году. Насос современные созвездие которым лайкаль дал название воздушный насос расположено к востоку от компаса наугольник то есть угломер созвездие введено лайкалем лежит к северу от южного треугольника овен одно из наиболее заметных созвездий зодиака лежит к югу от треугольника и персея Это тот самый злоторонный баран, о котором повествуют греческие легенды. Ярчайшая звезда — Гамаль, что по-арабски значит «подросший ягненок». Актант. Это созвездие введено Лайкалем. В нем лежит южный полюс мира, но, к сожалению, нет ярких звезд. Орел Красивые созвездия, которые легко распознать по трём ярким звёздам, расположенным почти по одной прямой на шее, спине и левом плече фигуры орла. Две звезды хвоста орла лежат в западной ветви Млечного пути. Ещё во втором тысячелетии до нашей эры шумеры называли это созвездие Орлом. Греки видели в нём орла, посланного Зевсом, чтобы похитить прекрасного царевича Ганимеда и доставить его на Олимп. По одной из версий этого мифа, в орла превратился сам Зевс. Имя ярчайшей звезды Альтаир по-арабски означает летящий ястреб. В 7 градусах к югу от Альтаира расположена классическая переменная звезда Цефида это Орла изменяющая свой блеск от 3,69 до 4,40 звездной величины с периодом 7,2 суток. Орион В расположении его ярких звезд угадывается фигура охотника, к юго-востоку от которой сияет голубой Сириус, а к северо-западу — красный Альдебаран. В греческой мифологии Орион — сын Посейдона и Эвриалы, великий охотник. Бетельгейзе, альфа Ориона, красный сверхгигант со светимостью в 10 тысяч раз больше солнечной, представляет собой переменную звезду. Ее блеск меняется от 0,4 до 1,3 звездной величины с периодом около 6 лет. Ригель — Бета-Ориона немного ярче, чем Бетельгейзе. У этой изумительной бело-голубой звезды светимость в 120 тысяч раз выше Солнечной. Древние египтяне связывали Ригель с Сахом, царем звезд и покровителем умерших, а позже с Осирисом. Самый интересный объект в созвездии — большая туманность Ориона, М42, лежащая ниже пояса из трех звезд — и удаленные от нас примерно на тысячу световых лет. Это лишь незначительная, нагретая молодыми звездами часть огромного облака, где формируются звезды. Основные процессы, приводящие к рождению звезд, протекают в недрах гигантских и очень холодных минус 250 градусов Цельсия газовых облаков, занимающих почти все созвездие Орион. Широко известна также темная туманность Конская голова вблизи Дзет-Ориона, восточной звезды пояса. Павлин. Южное созвездие введено Байером. Паруса. Созвездие выделено из корабля Арго, лежит между Кентавром и Кормой. Его южная граница проходит по самым богатым звездами областям Млечного пути. Пегас. Этот летающий конь расположен к юго-западу от Андромеды и вместе с Альфа-Андромеды образует легко узнаваемый большой квадрат. Вавилоняне и древние греки называли его просто конем. Имя Пегас впервые появляется у Эртосфена. Оно связано с греческой легендой о герое Белерафонте — который получил от богов крылатого коня Пегаса, взлетел на нем и убил крылатое чудовище Химеру. Персей расположен в Млечном пути к востоку от Андромеды. По греческому мифу Персей спас Андромеду от морского чудовища. Очень интересна затменная переменная звезда Алголь, Ро Персея, что по-арабски значит «звезда дьявола». Это сложная система из трех или четырех звезд, две из которых с периодом 2,87 суток затмевают друг друга. В такие моменты блеск звезды уменьшается от 2,06 до 3,28 звездной величины. Первым среди европейцев это затмение обнаружил в 1667 году Джиминяно Монтанари из Модены. Италия. Печь. Экваториальное созвездие введено лайкалем под именем химическая печь. райская птица. Это южное созвездие впервые появилось в атласе Байера. Рак. Самое неприметное созвездие зодиака, которое можно увидеть лишь в ясную ночь между львом и близнецами. Согласно мифу, Рак ущипнул Геракла за ногу, когда тот сражался с Гидрой. Геракл раздавил рака. Позже Гера поместила его на небо. В созвездии рака можно обнаружить неяркую, но симпатичную звездную группу. Это ослята, гамма и дельта рака, а между ними их кормушка ясли — рассеянные звездные скопления М-44. Оно подобно плеядам, но расположено в несколько раз дальше. Поэтому невооруженному глазу ясли представляется туманной звездочкой, а в бинокль видно, что это звездное скопление. Другое скопление, М67, лежит на 2 градуса к западу от альфа-рака. Это одно из старейших рассеянных скоплений, находящихся высоко над плоскостью галактики. Резец. Этот инструмент гравёра вознесён на южное небо лайкарем. Все звёзды в нём слабые. Рыбы. Созвездие лежит в Зодиаке между Водолеем и Овном. Обычно его делят на северную рыбу, под Андромеды и западную рыбу, между Пегасом и Водолеем. Рысь. Современные созвездия, ведённые Гевелием. Лежит между Большой Медведицей и Возничьим, к северо-востоку от Близнецов. Содержит исключительно слабые звезды. Северная Корона Созвездие, расположенное между Волопасом и Геркулесом. В древности называлось просто Короной или Венцом. Это самое красивое из маленьких созвездий. Семь сравнительно ярких звезд образуют незамкнутое кольцо — Поэтому арабы называли эту группу звезд Альфакка, разорванная. Теперь это имя носит ярчайшая звезда созвездия альфека В северной короне несколько известных переменных звезд. Среди них вспыхивающая новоподобная звезда Т северной короны и ее антипод Р северной короны, время от времени демонстрирующая резкое понижение блеска. Секстант. Созвездие введено Гевелием под названием Небесный Секстант, расположено к югу от Льва. Сетка. Созвездие введено Лайкалем, как ромбоидальная сеть, лежит к западу от Золотой Рыбы. Скорпион. Зодиакальные созвездия, расположенные между Стрельцом и Весами, целиком в Млечном Пути. Согласно Арату, Орион повздорил с богиней-охотницей Артемидой. Разгневанная, она послала Скорпиона, чтобы тот убил юношу. В созвездии Скорпион Солнце входит 22 ноября и покидает его 27 ноября, когда на 20 дней переходит в незодиакальное созвездие Змееносец. Очевидно, вместо Скорпиона в Зодиаке следовало бы быть Змееносцу. Антарес... Альфа-Скорпиона, по-гречески значит «соперник Ариса Марса». Это яркая красная звезда действительно очень похожа на Марс. Антарес — необычайно красивая визуальная двойная звезда, у которой более яркий компонент красный, а менее яркий и зеленоватый. Созвездие содержит много туманностей и звездных скоплений. Скульптор Созвездие введено Лайкалем под именем «Мастерская скульптора». В нем находится южный полюс галактики. Столовая гора. Созвездие введено Лайкалем в честь места на мысе Доброй Надежды, где он производил наблюдение. Лежит к югу от «Золотой рыбы». В этом созвездии нет звезд ярче пятой звездной величины, но зато в нем частично расположена галактика Большое Магелланово облако. Стрела. Маленькое изящное созвездие к северу от Орла. Эратосфен считал, что это стрела, использованная Аполлоном в сражении с одноглазыми великанами-циклопами. Стрелец. Греческий миф связывает созвездие с кентавром Кротосом, слывшим прекрасным охотником. В направлении Стрельца находится центр нашей галактики, скрытый от нас межзвездной пылью. В этом созвездии множество шаровых скоплений, темных и светлых туманностей, например, тройная туманность М20. Телескоп. Созвездие, введено Лайкалем, лежит к югу от Стрельца. Телец. Зодиакальные созвездие к северо-западу от Ориона. Миф утверждает, что Телец — это белый бык, в которого обратился Зевс, чтобы похитить дочь финикийского царя Европу. На нем она переплыла море и попала на Крит. Ярко-красную звезду Альфа Тельца часто называют Воловий глаз. Ее арабское имя Альдебаран, то есть идущий вслед», так как она движется по небу за плеядами, прекрасным рассеянным скоплением, в котором зоркий глаз различает шесть или даже семь звезд. Все они получили имена дочерей Титана Атланта и Океаниды Плеены. По-гречески «плеяды» и значит «дочери Плеены». Рядом с плеядами есть еще одно молодое скопление — геады, по мифу — сестры плеяд. Широкая группа неярких звезд, окружающая Альдебаран. Для астрономов это наиболее ценное звездное скопление. Оно расположено всего в 47 ПК, 153 световых года от Солнца, и позволяет изучать себя во всех деталях. Из-за близости к нам геады занимают на небе огромную площадь в 400 квадратных градусов, которую могли бы покрыть только 2000 лунных дисков. Треугольник. Маленькое древнее созвездие, лежащее юго-восточнее Андромеды. Важнейший объект в нем — спиральная галактика М-33, член местной группы галактик, как и туманность Андромеды, М-31. Обе они расположены симметрично относительно звезды Бета-Андромеды и находятся от нас на расстоянии двух миллионов световых лет. Но, в отличие от туманности Андромеды, наблюдаемой почти с ребра, галактика М-33 развернута к нам своей плоскостью. Тукан. Созвездие выделено Байером, лежит к югу от Журавля и Феникса. В нем видны соседние с нами галактика Малое Магелланово облако и изумительной красоты шаровое скопление 47 Тукана. Феникс — южное созвездие введено Байером. Хамелеон — южное созвездие введено Байером. Цефей или Кефей — это имя мифического эфиопского царя, супруга Кассиопеи, отца Андромеды. Созвездие расположено между Кассиопеей и Малой Медведицей, ярких звезд в нем нет. Большой класс пульсирующих переменных звезд Цефид. Назван так по имени звезды 8 Цефея. Ее блеск изменяется от 3,8 до 4,6 звездной величины с периодом в 5,4 суток. К тому же она симпатичная визуальная двойная. А РВ Цефея — одна из крупнейших среди известных нам звезд. Это переменная звезда, красный сверхгигант — который в 1500 раз больше Солнца. Циркуль. Маленькое созвездие южного неба, веденное Лайкалем. Альфа-циркуля — великолепная визуальная двойная. Часы. Созвездие, введено Лайкалем, лежит к югу от Иридана в виде узкой длинной полосы. Ярких звезд не содержит. Чаша. Небольшое созвездие к западу от ворона. Щит. Созвездие введено Гевелием под именем Щит Собесского в честь знаменитого полководца, польского короля Яна Собесского. Лежит в Млечном пути между Орлом, Стрельцом и Восточной Змеей. Ярких звезд в нем нет, но с помощью небольшого телескопа в двух градусах к юго-востоку от звезды «Бета-Щита» Можно наблюдать прекрасное рассеянное скопление М11. Эридан. Небесная река лежит к западу от Ориона. У разных народов отождествлялась с Евфратом, Нилом и По. Эридан начинается вблизи Ригеля, течет на юго-запад и заканчивается звездой Альфа Эридана по имени Ахернар, что по-арабски как раз и означает конец реки. Южная Гидра. Это созвездие называют также Водяной Змеей, введено Байером. Южная Корона. Впервые под этим именем созвездие описано в Эльмагесте Птолемея, расположено к юго-западу от Стрельца. Южная Рыба. Небольшое созвездие к югу от Водолея и Козерога. Имя ярчайшей звезды Фомальгаут переводится с арабского как «род южной рыбы», но сами арабы называли эту звезду «первая лягушка». Второй лягушкой была бета-кита. Южный крест Созвездие было выделено Байером из Центавра, лежит в Южном Млечном Пути. Четыре яркие звезды Альфа, Бета, Гамма и Дельта — Образует крест, причем линия от гамма к альфа указывает на южный полюс мира. Между альфа и бета на фоне Млечного пути виден темный провал. Это газопылевая туманность угольный мешок. Южный треугольник. Введен Байером. Лежит в Млечном пути к югу от наугольника. Ящерица. Это созвездие впервые появилось в звездном атласе Гевелия, расположено между Лебедем и Андромедой.